Глава 8 Серёжа. Утром я пришёл в офис в обычное время, около 9 Светик уже была на месте. И не одна. На диване в прихожей сидел тот самый Громила, которого Виталик Симонов вчера приставил присматривать за мной. Правда, сегодня он не был похож на тупоголового мартоворота отчасти потому, что был одет не в широченные брюки и двубортный пиджак с подкладными плечиками, которые заменяли форменную одежду членам семьи низового уровня, а в потертые джинсы классической модели майку с надписью «На груди добро пожаловать в ад» и легкую ветровку изумрудно-зеленого цвета. Отчасти потому, что в руках он держал книгу, увесистый том в кожаной обложке, какими обычно пользуются все истинные библиофилы, дабы обложка книги во время чтения не затиралась. Увидев меня, Бандюга даже улыбнулся, и вовсе не с насмешкой, а скорее приветливо. Но я, пометуя о вчерашнем, только холодно кивнул ему в ответ – и сразу же развернулся к столу, за которым сидела Светик. Окинув меня быстрым оценивающим взглядом, Светик сочувственно покачала головой. Я в ответ только молча кивнул. Дома я уже успел изучить свое лицо в зеркале во время бритья. Так, ничего особенного, но нос был похож на спелую сливу, а под глазами залегли синяки, словно после бессонной недели, и шишка над левой бровью вспухла размером с грецкий орех. Теми средствами косметики, которые имелись в моем распоряжении, я попытался привести лицо в порядок, но не достиг в этом особых успехов. Лучшее, что я мог сделать в такой ситуации, это прикрыть верхнюю часть лица шляпой, надвинув ее до самых глаз. «Нужно следить за собой, Дмитрий Алексеевич», сукаризной покачала головой Светик, доставая из стола косметичку. «Потом», — остановил я ее, «для начала проверь вот эти адреса». Я положил перед ней на стол бумажку, на которой были записаны адреса Соколовского, его бывшей жены и троих друзей, с которыми он в последнее время поддерживал близкие отношения. Стандартная процедура. Звонишь в районную управу и просишь представить счета за свет и телефон. Потом свяжешься с... «Я все знаю», — строгим взглядом посмотрела на меня Светик. «Через час доложу о результатах». «Молодец», — с благодарностью улыбнулся я ей. Войдя в кабинет, я привычным движением кинул шляпу на вешалку и только после этого обратил внимание на то, что сорванные вчера во время драки жалюзи снова висели на окне. «Когда то успела вызвать мастеров?» – удивленно спросил я у Светика, выглянув в прихожую. «Это Сергей повесил жалюзи», – ответил Светик, быстро взглянув на меня, но не прекращая при этом бегать пальцами по клавиатуре. «Сергей?» – удивленно переспросил я. «Какой еще Сергей?» Пальцы Светика на секунду замерли над клавиатурой. Посмотрев на меня немного удивленно, она взглядом указала на тихо сидевшего на диване бандита. «Тебя разве не Соломоном зовут?» — спросил я у него. «Нет», — смущенно улыбнулся парень. «Соломон — это кличка. Симон придумал». «А почему именно Соломон?» — поинтересовался я. И тут же задал еще один вопрос. «Ты хотя бы знаешь, кто это такой?» «Конечно знаю», — обиделся Сергей «Соломон». Симон потому и прозвал меня Соломоном, что считает слишком умным. «Да ну!» — явно смешку изобразил на лице удивление. «А я думал, что при твоей профессии чем меньше мозгов, тем лучше!» Сергей Соломон бросил быстрый взгляд на Светика, которая, не обращая никакого внимания на наш разговор, считывала текст с экрана компьютера и, ничего не ответив, потопил взор. «Но надо же! Не иначе, как Симонов телохранитель положил взгляд на мою помощницу!» Заметив, что Соломон держит на колени какую-то толстую книгу, обернутую в газету, я, решив окончательно добить его, подошел к серёже и быстрым движением выхватил у него из-под руки книгу. Что, очередной том похабных анекдотов? Со скобрезной ухмылкой на губах я раскрыл книгу на середине, рассчитывая зачитать образчик остроумия, приводящий в восторг тупоголовых кретинов, и с удивлением увидел страницы, заполненные мелким убористым текстом. Мерзкая ухмылка тотчас сползла с моего лица. Все еще надеюсь что ошибся, я открыл начало книги. Теперь уже никаких сомнений не оставалось. Это был Джойс. «Ты в своем уме, Сережек?» В недоумении посмотрел я на Симонова телохранителя. «Даже моя секретарша на работе читает только криминальные романы. Зачем тебе, Улисс?» «Вообще-то я окончил филологически», — смущенно признался Сергей. «Да брось ты!» На этот раз удивление мое было настоящим. «А где же ты так накачался?» «Играл в студенческой команде в американский футбол», — ответил Сергей. «Так ты в Штатах институт закончил?» — догадался я. «Ну да», — кивнул несостоявшийся филолог. Родители отправили. «А как же ты после Штатов до филологического в служении у Симона оказался?» Вконец растерялся я. «Да все, отец», — недовольно скривил губы Сергей. «Он считает, что я должен знакомиться с нашей работой, начиная с самых низов». «Постой, а твоя фамилия случайно не...» Сергей поднял руку в предостерегающем жесте. «Давайте не будем называть никаких фамилий», — негромко произнес он. «Могу только сказать, что ваша догадка верна». «Вот черт!» Я в растерянности взъерошил волосы на голове. «Кто бы мог подумать, что представленный ко мне соглядатый окажется не просто рядовым громилой, а сыном одного из самых влиятельных отцов семьи?» «И что мне теперь было делать?» «Пока я не знал ответа на этот вопрос», но чувствовал, что если очень постараться, то можно придумать, как обратить сей факт себе на пользу. «А Симона тебя знает?» – спросил я у Сергея. «Нет», – усмехнувшись, покачал головой тот. «Я у него уже месяц, а он до сих пор считает меня просто студентом-неудачником, который, не найдя работы по специальности, пристроился через знакомых в семью». «Ну и как тебе такая работа?» Сергей снова скривил недовольную гримасу. Если бы не отец, я бы даже возвращаться в Москву не стал. Мне нравится филология. Я бы тоже предпочел читать хорошие книги, вместо того, чтобы разыскивать остолопов, которые, уезжая в отпуск, не предупреждают об этом никого из своих знакомых», согласился с ним я. «Так что же мы теперь будем делать?» «В каком смысле?» Не понял мой вопрос Сергей. «Что тебе приказал, Симон?» «Просто находиться весь день в вашем офисе. Каждый вечер отчет. Обо всех неожиданностях докладывать немедленно». «То есть ты не собираешься целый день мотаться за мной по городу?» «Нет», — улыбнувшись, покачал головой Сергей. «Я лучше улица почитаю». «А что ты мне можешь сказать о красном воробье, которого жаждет отловить Симон?» Симона навел на красного воробья Егор. Что там произошло в действительности, знал только Егор. Но Симон, как вам уже известно, поспешил снять его с должности. Но судя по тому, как взбеленился Симон, когда красный воробей исчез, дело это серьезное. «Ты хочешь сказать, что Симон сам не знает, кто скрывается за именем Красный Воробей?» — удивленно спросил я. «Если бы он знал имя этого типа, то достал бы его, где бы он ни прятался, и вытряс бы из него все свои денежки», — усмехнулся Сергей. «Симона ничто так не выводит из себя, как потеря денег, в особенности, если при этом его еще и в дураках оставляют». «По-твоему, все дело в деньгах?» «Я в этом почти уверен». Только потеря очень крупной суммы денег могла заставить Симона приговорить к смерти своего консультанта по связям с общественностью, с которым он работал уже около трех лет. Теперь Симон будет без устали рыть землю, пока не отыщет этого красного воробья. — Слушай, а что это за должность консультанта по связям с общественностью? Я никогда прежде не слышал о такой. Сергей усмехнулся. — Так теперь называют в семье аналитиков, которые разрабатывают стратегию новых вложений капитала. И Виталик тоже имеет при себе такого аналитика? «Имел», – поправил меня Сергей. «Теперь он уверен, что все консультанты – жулики, которые только и думают о том, как бы прикарманить деньги своего хозяина». А Симон имеет право распоряжаться вложением денег самостоятельно, без соответствующих распоряжений отцов семьи? «Почти каждое низовое звено семьи имеет свой оборотный капитал, который может распоряжаться по собственному усмотрению. Но при этом Унтер обязан доложить отцам как о цели вложения денег, так и об ожидаемой прибыли. «Унтер?» — удивленно переспросил я. «Так теперь называют младший командный состав семьи. Таких, как Симон. Под началом унтера находится не более сотни подчиненных». «Похоже, ты в семье не единственный филолог», — заметил я. «А что Симон счел нужным сообщить отцам о Красном Воробье?» «Откуда же мне знать?» — недоумевающе пожал плечами Сергей. «Я всего лишь телохранитель при Боссе». «Симон не посвящает меня в свои дела». «Но ты ведь можешь узнать это через отца?» Вкратчиво поинтересовался я. «А зачем мне это?» – пожал плечами Сергей. «Ты ведь хочешь, чтобы мы как можно скорее справились с делом красного воробья?» «Зачем?» – снова пожал плечами парень. «Мне лучше здесь сидеть, чем мотаться вместе с Симоном по кабакам да баням». «Ты разве забыл, что Симон дал мне на расследование всего три дня?» «Ну и что?» А то, что если послезавтра я не смогу сообщить Симону ничего вразумительного о Красном Воробье, то, скорее всего, наше расследование будет прикрыто, и тебе придется отложить в сторону Джойса и снова заниматься эскортом Виталика Симонова». Сергей, наклонив голову, задумчиво посмотрел на книгу, которую держал в руке. «Я попытаюсь что-нибудь узнать», — сказал он, — «но не обещаю, что у меня получится». «Попытайся», — одобрительно кивнул я. «И самое главное, постарайся не затягивать с этим». «А что ты можешь сказать об этом консультанте, который связал Симона с красным воробьем?» Егор работал на Симонова около трех лет. Я почти не был с ним знаком, но ребята говорили, что он знает толк в своем деле. До случая с красным воробьем ни одно вложение, которое сделал по его совету Виталик, не оказалось убыточным. Я задумчиво погладил пальцами щеку. У меня было такое чувство, словно мы находились где-то совсем рядом с разгадкой тайны красного воробья. Возможно, мы даже уже знали ответ на интересующий нас вопрос, но все еще не могли понять, что это именно то, что нам нужно. Это было похоже на изображение, скрытое и наложенное на него второй картинкой. Смотришь и видишь уродливую старуху с длинным подбородком, крюкообразным носом и бородавкой под глазом. Но стоит только забыть об образе старухи и взглянуть на картинку под несколько иным углом, как тотчас же из переплетения линий выплывает изображение прекрасной принцессы. Ощущение предчувствия близкой разгадки тайны, которое мне доводилось испытывать не в первый раз, было удивительно приятным и бодрящим, несравнимым ни с одним искусственным возбуждающим средством. Обычно в таком состоянии я чувствовал себя лет на 10 моложе. К сожалению, предъявить Симону в качестве доказательства собственные ощущения я не мог. Егор не мог быть связан с красным воробьем. Что, если они на пару нагрели Симона? «Исключено», — покачал головой Сергей. «Если бы у Симона были хотя бы подозрения насчет того, что Егор работал на пару с красным воробьем, то он сумел бы выбить из него всю необходимую информацию. Судя по тому, что Виталик просто снял Егора с должности, на этот раз сам консультант попал в просаг». «Прикончить человека, с которым проработал не один год за единственную ошибку, я с сомнением покачал головой». «Говорите мне, что хотите, но я был почти уверен в том, что Симон приказал убить своего консультанта по связям с общественностью не за то, что тот не имел всей информации об инкогнито из интернета, а потому, что Егор был единственным посредником в делах между Виталиком Симоновым и тем, кто называл себя «красным воробьем», и Виталик очень сильно не хотел, чтобы об этих его делах стало известно кому-либо еще. А что, если Егор сам был «красным воробьем»?» Мы с Сергеем удивленно посмотрели на Светика. Она давно уже прислушивалась к нашему разговору и, наконец, решила высказать собственное предположение. Должно быть, ей казалось, что мы попусту топчемся на одном месте. «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил я у Светика. «Общение с красным воробьем происходило только через интернет, верно?» Светик хитро пришурилась. «Так», – кивнул я. «А это значит, что на другом конце сети мог находиться кто угодно», продолжила изложение своих умозаключений Светик. «Например, все тот же Егор», который, прикрывшись выдуманным именем, вытянул у Симонова деньги якобы для некой финансовой операции, которую попросту положил себе в карман. «Все те же возражения», — ответил ей Сергей. «Симон не стал бы убивать Егора, зная, что деньги у него». «Да, но ему-то это как раз и не было известно», — продолжала упорно стоять на своем Светик. «Слушай, у тебя мало своих дел», — с тоской посмотрела я на свою помощницу. Светик обиженно фыркнула и демонстративно отвернулась в сторону. Должно быть, она считала свою гипотезу гениальной, она с Сергеем полными остолопами, поскольку мы не желали даже принимать ее во внимание». «Что могло заставить Егора посоветовать своему боссу вступить в контакт с человеком, о котором он ничего не знал?» – произнес я, размышляя вслух. «Крупная прибыль, которую сулила эта операция», – предположил Сергей. «Ты думаешь, Симон согласился бы играть на деньги вслепую?» – я с сомнением покачал головой. Следом за мной качнул головой и Сергей. «В таком случае, что же? Что могло привлечь Симона так, что он закрыл глаза на очевидный риск?» Сергей положил книгу рядом с собой и, откинувшись на диванную спинку, раскинул руки в стороны. Точно так же делал и я, когда сидел на этом диване. «Насколько я знаю Симонова, у него есть одна, но пламенная страсть», сказал он и загадочно посмотрел на меня, ожидая, что я на это отвечу. Должно быть, надеялся, что заинтриговал меня. Но я-то, в отличие от Сергея, знал Симона не первый год. И натура у Виталика была не настолько сложная, чтобы не догадаться о побудительных мотивах всех совершаемых им действий и поступков. Но мне было интересно узнать, что думает по этому поводу Серёжа. Поэтому я улыбнулся одними губами и сказал. Выкладывай. Надеюсь, о нашем разговоре никому не станет известно. Сергей посмотрел сначала на меня, а затем на Светика, которая демонстративно нас не замечала. Я указал на кабинет и, пройдя вперед, занял свое обычное место за столом. Вошедший следом за мной Сергей аккуратно прикрыл дверь. Приложив указательный палец к губам, я велел ему молчать, после чего растянул по столу телефонный шнур и выложил из карманов принесенные с собой инструменты. Я потратил вчера весь вечер на то, чтобы собрать тестер, который мог бы регистрировать райских клопов шпионов, сидящих на телефонном проводе. Выглядел он не так изящно, как тот, которым пользовался демон-детектив Анс Гаммигин, но, как я надеялся, должен был работать не хуже адской игрушки, используя элементарный принцип изменения сопротивления в поперечном сечении медного провода, в случае, если на нем сидело электронное устройство, пусть даже размером меньше макового зернышка. Сергей сел верхом на стул, стоявший возле стола, и основательно водрузив свой квадратный подбородок, насложенный на спинке стула ладони, стал внимательно наблюдать за моими манипуляциями. Я же тем временем провел индикатором над телефонным проводом и обнаружил даже не одного, а целых двух клопов. Взяв в руку остро заточенный скальпель, я осторожно вскрыл оплетку провода в нужном месте. Вооружившись обычной лупой, я отыскал на проводе крошечную неровность и, подцепив ее лезвием скальпеля, перенес на ровный лист белой бумаги. Увеличение, которое давала лупа, не в пример адскому мини-микроскопу, было слишком слабым, чтобы во всех деталях рассмотреть крошечного робота-шпиона, Но, тем не менее, я не сомневался в том, что это был именно он. Вскрыв шнур в другом месте, я точно таким же образом снял с провода и второго клопа. Поместив обоих райских шпионов в заранее приготовленный стеклянный пузырек с притертой крышкой, я спрятал его в стол и весело подмигнул Сергею. Прежде чем продолжить начатую тему, я должен сделать один короткий звонок, чтобы объяснить своим знакомым, почему они больше не имеют возможности слышать мой голос. Пододвинув к себе телефон я набрал код рая и номер который оставил мне херуим и сидор трубку на другом конце линии взяли сразу после первого гудка приемные услышал я сладкий ангельский голосок мне нужно поговорить с херувимом и сидором сказал я секундочку ответил мне голос боюсь что херуим и сидор сейчас занят сказал он через пять секунд что ему передать «Передайте, что звонит детектив Каштаков, и я жду его у телефона ровно 30 секунд». «Секундочку», — снова повторил милый голосок райской телефонистки. На сей раз мне пришлось подождать секунд 20 прежде чем в трубке раздался знакомый голос Херувима Исидора. «Я слушаю вас, господин Каштаков. Вам уже известно, что прослушивание моего офиса прервано?» — поинтересовался я. «Что?» — растерянно переспросил Исидор. «Я вытащил клопов, которые вы снова запустили в мой телефонный шнур». Херувим предпринял неловкую попытку оправдаться. «Это какая-то ошибка!» У меня не было ни малейшего желания выслушивать его лживые объяснения. «Послушайте, уважаемый», — сказал я, перебив Херувима на полусловие, «если я обнаружу в своем офисе еще хотя бы одного райского колопа, то в тот же миг прерываю с вами всякие отношения. Это понятно?» «Да», — сдавленно произнес сидор «Аванс возврату не подлежит», — счел нужным добавить я. «Конечно», — с готовностью согласился Исидор, после чего сразу же спросил. «У вас уже есть какая-нибудь информация по Соколовскому?» «Кое-что разузнать удалось», — сказал я не особенное, погривив против истины. «Но говорить о конкретных результатах пока еще слишком рано. Я перезвоню вам позднее». Не дожидаясь, что скажет на это Херувим, я повесил трубку. «Так что ты хотел сказать относительно Симона?» — продолжая прерванную тему, спросил я у Сергея. Мне кажется, Симонов считает, что отцы семьи сильно недооценивают его потенциальные возможности. Он сам считает себя гением в области полулегального криминала, которым главным образом и промышляет семья. Ради того, чтобы доказать, что он способен на гораздо большее, нежели то, чем ему приходится заниматься, Симонов мог бы пойти на определенный риск. Об этом же подумал и я, когда речь зашла о том, что могло заставить Симона передать значительную сумму денег человеку, о котором он абсолютно ничего не знал. Если он теперь стремился как можно быстрее и старательнее замести все следы неудавшейся операции, значит, это была не просто афера, благодаря которой Виталик рассчитывал продемонстрировать свой мощный интеллект и незаурядные организаторские способности, а нечто такое, что могло уничтожить его, оказавшись в чужих руках. Не иначе, как Симон рассчитывал преподнести отцам семьи сюрприз, который должен был пошатнуть все устои сегодняшнего криминального мира – одновременно давая возможность самому Виталику Симонову выдвинуться на ведущую позицию. Но если Симон и воображал себя проходной пешкой, метящей в ферзи, то при этом он отдавал себе отчеты в том, что на пути до восьмой горизонтали его поджидает немало опасностей. Потеряв контакт с красным воробьем, который, судя по всему, должен был растистить ему дорогу к славе, Симон запаниковал. Он убрал своего консультанта по связям с общественностью, Единственного человека, которому было известно, что предложил Виталику красный воробей, и что он хотел, или даже, может быть, уже получил от Симона взамен. И теперь собирался использовать меня в качестве теста на беременность. Сейчас ему нужен был вовсе не красный воробей. Симон хотел выяснить, существует ли какая-либо реальная возможность докопаться до истинных целей его контактов с красным воробьем. Конечно, все это были лишь мои домыслы. Единственное, о чем можно было говорить с уверенностью, так это о том что в любом случае, удастся мне выполнить порученные мне задание или нет, Симон не намеревался оставлять меня живым. Насколько я знал Виталика Симонова, а знал я его неплохо, для того, чтобы приговорить человека к смерти, ему не требовалось более веских оснований, чем собственные подозрения. А уж на мой счет подозрений у него будет более чем достаточно. Хватит уже и того, что мне был известен сам факт существования некого человека, называющего себя «красным воробьем». Кроме того, имелась у меня одна особенность. Я никогда ничего не оставляю без внимания. И если в каком-нибудь другом деле, лет это через десять, случайно всплывет имя красного воробья, я непременно вспомню о том, где и когда слышал его прежде. Симон же не любил людей с долгой памятью. Если бы дело касалось просто денег, то Симон обратился бы за помощью не ко мне, а в НКГБ, заметил я, посмотрев на своего собеседника. А поскольку вся информация, проходящая через НКГБ, непременно просматривается экспертами семьи, тут же продолжил мою мысль Сергей, мы можем сделать вывод, что Симонов не хотел, чтобы о его контактах с Красным Воробьем стало известно отцам. «Почему?» – спросил я. Сергей задумался. При этом губы его сложились бантиком, словно у младенца, который просит соску. «Должно быть, Симонов боится, что ему придется за это отвечать». А это значит, что он замышлял что-то, чего отцы семьи не одобрили бы ни при каких обстоятельствах. Формулировки, используемые молодым филологом, были слишком мягкими, в особенности, если принять в расчет то, что речь, вполне возможно, могла идти о переделе власти в семье, изменной атрибутикой которого являются кровавые разборки, заказные убийства и стрельба на улицах. Но в целом парень мыслил верно. «Молодец», — похвалил я его, — «быстро схватываешь». «У меня аналитический склад ума», — улыбнулся в ответ Сергей. «Да? В таком случае, ответь мне, что подсказывает тебе твой разум по поводу того, какую судьбу уготовил нам с тобой, Симон». Сережек и на этот раз быстро ухватил суть моих рассуждений. «Что же нам делать?» — спросил он, оставаясь при этом удивительно хладнокровным. «Ну, ты можешь в любой момент спрятаться под крылом своего папочки», — ответил я. «А что, если мне прямо сейчас рассказать обо всем отцу?» Мне определенно понравилось то, что это прозвучало не как предложение, от которого я в любом случае непременно бы отказался. Сергей просто советовался со мной, как со старшим и более опытным товарищем. «У нас нет никаких доказательств существования красного воробья», — ответил я. «Симон может сказать отцам, что придумал всю эту историю только для того, чтобы свести со мной личные счеты. Поэтому для того, чтобы остаться в живых, мне нужно во что бы то ни стало отыскать этого клятого интернетчика».